Коренные американцы В 1782 году после горячих споров Символом Соединенных Штатов Был избран белоголовый орел Хищник как будто для герба и создан Останистый, зоркий, кактистый. Но любопытно, что в числе конкурентов На геральдический образ без всяких шуток Был также индюк Шансы сделаться символом государства Были у индюка небольшие Ни повадок, ни внешности, ни ума. Но вот аргументы из-за него. Это самая американская птица. Ни одно животное при становлении нации не сыграло такую же роль, как индюк. Идет ли речь об известной многим индюшке? Да, именно, эта растеренная по всему свету птица могла бы служить, если не символом государства, то, по крайней мере, символом зеволи Америки. В штате Кентукья мы видели ферму, тысячи три молодых индюшат и сотни примерно пожилых индюков и индюшек, как две капли воды, похожих на наших упрямых и своенравных птиц. В Европу индюшка попала в числе диковинок нового света, как считают, в 1524 году. Это было время, когда люди поняли, не Индию, плывя на запад, открыл Колумб, а совершенно новую землю. Но птицу все назвали «индейка». Импортный продукт был оценен по достоинству сразу. И, конечно, в первую очередь птица попала на стол вельможем. В Венеции Верховным Советом был издан даже указ, запрещавший простолюдинам касаться редкой еды. Однако довольно скоро под названием испанская кура и турецкая кура индейка распространилась в Европе и стала обычной домашней птицей. Переселяясь в Америку, европейцы вместе с коровами, свиньями и гусями везли и милых сердцу турецких кур. Можно представить удивление колонистов, когда они обнаруживали, что всего лишь вернули птиц на ее родину. Леса Америки были заполнены стаями диких индейк. Вообразить обилие этих птиц лучше всего по записям землепроходцев. Лев соглашался кул кулдыканьем. Звуки столь громкие, что в течение часа или даже больше слышна одна лишь индюшачья многоголотица, которая сливается в единый всеобщий крик. Заметим, речь идет не о хоре маленьких пташек. Индейки достигали веса в 60 фунтов, примерно полтора пуда. Они так отягощены жиром, что с трудом летают. Когда подстреленная индейка падает на землю, она лопается от удара. Охотиться при таком обилии птиц было, конечно, несложно, и для белых людей стаи индюшек на многие годы сделали главной продовольственной базой. В глухих дебрях, где невозможно было раздобыть хлеб, ели вместо него ломчики нежного белого мяса. Примерно 150-200 лет отделяют нынешнюю Америку от тех благословенных райских времен. Сегодня, если задаться цели специально искать диких индюшек, Надо потратить немало времени. За все путешествие мы ни разу не слышали ни кулдыка, ни птиц, ни шума крыльев, хотя проезжали по местам, где индейки некогда обитали огромной единой стаей. Как живет эта странная грузная птица в дикой природе? Вот короткая справка по записям Одюбона по фильму, который нам показали и по рассказам ученых. Ноги у птицы — главное средство передвижения. Бегает быстро и скрытно. На ночь выводок ищет насест на деревьях. Любимый корм — орехи и ягоды винограда, но они брезгают птиц всякими семенами, плодами, травами, насекомыми. Кормов в лесу индюшкам хватает, а если случится бескормица, они безбоязненно приближаются к амбарам, смешиваются с курами и гусями. Врагов у индюшки великое множество. Можно назвать только главных — рысь, енот, опоссум, разного вида совы и, конечно, в первую очередь, человек. Кто не может одолеть зослую птицу, ищет гнездо. И все же хорошая плодовитость, вкладки обычно обычную 10-15 яиц и приспособленность к выживанию, сделали эту птицу царицей древних лесов. Индюшки, как немногие другие птицы, широко расселились по континенту. И не крылья им помогали в этом. Каждую осень, сбиваясь в тай, птицы предпринимали большие пешие путешествия. По замечанию от задержать их на время может только большая река. Они выбирают на берегу место повыше и как бы сонягчаются, прежде чем решиться на переправу. Индюки клокчут, надуваясь и распушая хвосты, молоть и самки, как могут, подражают самцам. Наконец, возбудившись как следует, Тихой, погожий день несколько сотен птиц начинают воздушную переправу. Старики одолевают реку легко, молодые часто падают в воду и, отчаянно работая лапами, добираются к берегу в плать. Эти величественные картины, увы, дело прошлого. Человек сначала без всяких хитростей добывал индюшек сколько хотел, а когда стаи птиц поредели, стал примечать моменты, в какие индюшек легче всего добыть. Птиц караулили на токах. Брачные игры индейк то же занятное зрелище, как и у наших тетеревов. Тамцы демонстрируют наряд, бормочут, дерутся, иногда насмерть. Ночное сидение на дереве спасало индейка от многих врагов. Потерю одной птицы при нападении сириной или белой совы тая считала законной данью и даже не покидала место ночевки. Но эта привычка при встрече с человеком-охотником Оказалось для птицы роковой. В лунную ночь, убив одну, стрелок брал на мушку другую. Тень, десять индейек падало с дерева друг за другом, при андечен стая с шумом взлетала. Если учесть, что каждый землепроходец и каждый пионер-фермерц был непременно охотником, царству диких индюшек в Америке быстро пришел конец. В последние годы предпринято растерение птицы в районы, где ее полностью уничтожили. Для этого попытались использовать давно замеченную страсть лесных индюков посещать индюшек на птичьих дворах. Жизнеспособность по толсту при этом всегда улучшалась, и ученые полагали, что домашние индюшаты с приливом диких кровей выдержат испытания дикой природы. Надежды, однако, не оправдались. Пришлось отлавливать дикарей там, где они еще сохранились, и выпускать места былых обитаний. Эта работа похожа на расселение «У нас бобров», дала хорошие результаты, исчезающая птица снова стала объектом охоты. Но, разумеется, эта охота спортивная, она лишь напоминает американцам о тех временах, когда огромные стаи птиц кормили идущих вглот континента людей.